Глава восьмая. Потоп. Под утро Таму приснилось, что он снова плавает в ведре с яблоками. Только водичка казалась теплее, а яблоки были самой разной формы — овальные, треугольные. Потом он натолкнулся на какое-то квадратное, очень жесткое яблоко и открыл глаза. Перед ним по его собственной кровати плыл большой сухарь. Никанора в детском гнезде уже не было. «Мама!» — позвал там. «Это что?» «Не волнуйся, милый!» — раздался из кладовки спокойный мамин голос. «Это нас затопляет!» «Это мы тонем!» — крикнула тут же Никанор. «Не тонем, а подтапливаемся!» — уточнила мама. «И вообще, Никанор, не разводи панику. Лучше покажи брату, как сюда добраться». Добраться до кладовки оказалось непросто. Все коридоры были залиты водой, и пробираться приходилось по верхним узким полочкам, где раньше лежали орехи, стручки гороха и прочая снеть, которая теперь печально плавала по проходам. Весь пол и нижние полки кладовки были затоплены. Никанор рыл под потолком новые полки, при этом посыпая всех остальных мокрой землей. А мама подавала ему туда все, что еще лежало или плавало на нижних стеллажах. Тут прямо из-под воды вынырнул папа, держа в зубах ветку рябины. «Пап, а мы что, плавать умеем?» — спросил там. «Кто хочет, тот умеет», — ответил папа, протягивая маме рябину. Он уже собирался снова нырнуть, как там завопил. «Я хочу, я буду, покажи!» «А тут показывать нечего». «Прыгай в воду, а там само как-то поплывется». «Ну, я готов», — сказал там и вздрогнул. Папа прыгнул и там тоже прыгнул. Вначале он увидел только красивые пузырьки, которые бурлили вокруг. Потом они рассеялись, и там разглядел папины удаляющиеся лапы и хвост. Он рванул за ним, он как бы побежал, но вышло, что поплыл. Папа рулил к малой кладовой, которая уже вся была под водой. Когда они вынырнули, у Тама почти совсем кончился воздух. «А, -а, -а как ты дышишь?» — спросил он, отплевываясь. «А как воздух кончится, выныривай, набирай побольше и снова вниз. Можно и поверх плавать, только так быстрее». «Ясно», — кивнул там. «Что брать?» «Да я тут и сам управлюсь». Ты давай лучше в Никанорову музыкальную комнату плыви. Он все твердил, что инструментам сухость необходима. Боюсь, там вся сухость уже медным тазом накрылась. Это как? Поражение такое. Погибло, значит, все. Тогда я быстро пискнул там и снова нырнул. В музыкальной комнате царил полный ужас. В плещущихся волнах то скрывались, то выныривали Никаноровы музыкальные дудочки выструганные из толстых стебельков сныти, плавали стучальные орехи всех сортов, стручки поющей акации. Там чуть не потонул, запутавшись лапами, в какой-то тряпке, которая оказалась размокшим цветком колокольчика. Первый экземпляр в коллекции поморщился там, обрывая слаб прилипчивые лепестки. И тут он увидел действительно медный таз, который плавал совсем рядом. Тазом он, конечно, не являлся. Это была мятая миска, в которую Марья Ивановна складывала цветочные семена и прочую важную мелочь. Но сама же она миску постоянно забывала, то под одним кустом, то под другим. В результате Никонор с Тамом не удержались и миску стащили. Уж больно она хорошо гудела, если по ней палкой стукнуть. Тут Там чуть не утонул, потому что опять стал теребить левое ухо. «Миска!» Это же корабль, догадался он, а корабль можно нагрузить, на нем и самому плавать можно. Там быстро покидал в миску все Никоноровы сокровища, забрался внутрь и, гребя какой-то длинной дудкой, поплыл назад. Никонор, гляди, я корабль нашел, и все твое добро!» — весело крикнул он, вплывая в большую кладовую. «Здорово, спасибо», — тихо сказал Никонор. Они все втроем, он, папа и мама, сидели на верхней полке, свесив лапы. Мордочки у них были несчастные. «Выше рыть нельзя, почва обвалится», — сказал папа. «Там уже и так корни торчат и капает». Там быстро влез наверх, сел рядом и задумался. «А раньше такое бывало?» «Чтобы так никогда, даже в самые дождливые октябри», — вздохнул папа. «Значит, надо разбираться в причинах». «А они наверху», — сказал там и поднял палец. «Ну, я поплыл». «Куда?» — спросила мама. «Разбираться», — сказал там и прыгнул в лодку. «Я с тобой», — решительно заявил Никанор. «Ты же плавать не умеешь», — напомнила мама. «А мне придется научиться», — сказал Никанор. «И не только плавать, но и нырять. Бубенец-то утонул». А мне без него не жизнь. Пускай плывут, сказал папа, обнимая дрожащую мокрую жену. Им уже пора проходить испытания жизнью. Ты, ты, ты, ты думаешь? Уверен, сказал папа и обнял ее еще крепче. Удачи! Мышата прыгнули в таз и, оттолкнувшись, скрылись за поворотом норы. Когда они проплывали мимо музыкальной кладовки, Никонор уцепился за косяк и запречитал Тамушка, дорогой, ну давай бубенец поищем. Да чего его искать? На дне он, а я уже замерз нырять. А я сам, сам. Ага, а мне тебя потом вместе с бубенцом спасать? Нет, я справлюсь. Ты только с командой. Раз, два, три. Ну, что с тобой делать? Давай, вздохнул там. Никонор встал на край миски, там поднял лапку. Раз. «Два, три!» Никанор прыгнул в воду. «Интересно, а музыкальные мыши плавать умеют?» — размышлял там, наблюдая за пузырьками то тут, то там, появлявшимися из-под воды. Вдруг Никанор вынырнул. «Научился!» — хохотал он, отплевываясь. «Научился! И бубенец нашел! Только воздуху донырнуть не хватило! Сейчас!» И он снова скрылся под водой. «Вот дает!» — ахнул там. Вот что любовь к музыке может с мышью сделать. Прямо не Никанор, а выдранор какой-то. Через мгновение его брат уже вынырнул, обхватив лапы заветный бубенец. Одним прыжком он перемахнул через борт и бережно уложил бубенец на дно таза. «Ну все, теперь наверх!» — скомандовал там. И они стали грести к выходу из норы. Вверх по течению пробираться было трудно. Снаружи в нору тек мощный поток, неся с собой ветки, траву и даже камешки. Все это превратило ровный коридорчик прихожей в непролазную таежную реку. В каком-то месте таз застрял намертво, и дальше они поплыли сами, то подныривая под корягами, то перелезая завалы. Никанор все тащил бубенец с собой, но в конце концов там умолил брата спрятать его в самой верхней нише у входа. Выбравшись на поверхность, братья хором сказали только одно слово. Ого! Ого. Вокруг был полный швам-брам. Дождь лил просто сплошняком. Весь сад был изрыт так, словно сюда явилась целая армия кротов во главе с Бархатовым. Всюду выселись кучи земли, перемешанной с травой. А рядом с их вишней, спиной к ним, стоял дядя Матвей в гигантской плащ-палатке, очень похожей на большую зеленую поганку. Дядя Матвей рыл канаву и, яростными бросками откидывая комии земли, направлял воду прямо к их норе. он что, специально?» — схлипнул Никанор. «Не, он про нас не знает. Пошли к котам, разведаем, что он затеял». Чтоб добраться до избы, им пришлось несколько раз перепрыгнуть канавы, уже вырытые поганкой, как злобно прозвал дядю Матвея Никанор. Воскользнувшись, там чуть не свалился в бурлящий поток, но Никонор успел поймать его за хвост. На крыльце они столкнулись с собакой-елкой. Но она их даже не заметила, так как яростно выгрызала репьи из мокрого хвоста. Батон сидел на печи и вылизывался. Это вы чего? Недоуменно подняла он одну бровь. У нас же уговор. Да, мы и не воровать, сказал там. Он влез на печку отдышался и протянул коту лапу. «Здравствуй, дядя Батон. Мы к тебе посовещаться пришли». «Ну, коль посовещаться, так это можно. Садись". И Батон чуть подвинулся. Мышаты примостились рядом, стараясь усесться поближе к теплому боку кота. «Видали, какое светопредставление творится? У нас весь подпол затопило. Он, Марья Ивановна, целый день банки к соседям перетаскивает». У них дом-то повыше нашего стоит. А мы вообще все утонули, развел лапками Никонор. Полностью. Весь дом утонул. А этот поганка еще и канаву в нашу сторону роет. Это ты поганкой моего хозяина, значит, называешь? Покащился батон на Никонора. Ой, ты моего брата, прости, примирительно сказал там. Мы дядя Матвея, мы его и сами очень уважаем. «Только зачем он эти канавы роет?» «А вот как раз для осушения погреба», значительно проговорил Батон, потирая усы. «Он такую штуку делает, дренаж называется. Только выходит, что дренаж этот воду к вам направляет». Там задумался. «Чего замолчал?» — спросил Батон. Лапка тама уже сама тянулась к левому уху. «Постой, постой!» так нам тогда надо его дренаж продолжить, но в обход нашей норы, и сделать отвод куда-нибудь кручью. Только и всего, — радостно подытожил мышонок. — А кто рыть будет, — поинтересовался Никанор, — мы так быстро не сможем. А если ёлку попросить, а, дядь Батон? — Ёлку, — сказал Батон, потягиваясь, — ёлка не станет, она вообще в расстроенных чувствах. У нее дождями все косточки из тайников повымывала. Пойди, найди их теперь. А потом, коли елка, где попала, рыть начнет, едет Матвея, знаешь, как влетит. Не, это не вариант. Косточки мы ей все найдем. У нас нюхо-го-го, заверил там. Вот с Матвеем это посложнее. Хотя у нас в дальней кладовке, когда мы ее углубляли, Какой-то мешок с железными кругляшками обнаружился. Никанор, тот, что с дырочкой, себе в коллекцию взял, а остальные там так и лежат. Папа говорит, человечий клад, сокровища ихние. Что если елка рыть будет в обход нашей норы, а я туда эти кругляшки подбрасывать? Дядя Матвей обрадуется, может быть. А вот это дело, муртнул батон и весь даже подобрался. Только мне-то какой от этой авантюры прок? — А тебе... Э, — Тебе... — там замялся. — А тебе такой прок, — сказал Никанор, что ты просто так доброе дело сделаешь. — Интересный прок, — задумчиво проговорил кот. Никогда не пробовал. — А это приятно? — спросил он Никанора. — Еще как, — вздохнул Никанор. — Когда у меня выходит, я неделю счастлив. «Ну, тогда пошли к ёлке. Да забирайтесь ко мне на спину, а то ждать вас, пока слезете». И батон в один прыжок оказался на полу. Так на спине у батона мышата явились к собаке елки. Та уже повыкусывала в серепье и теперь просто грустно лежала мордой на лапах и смотрела на дождь. Выслушав их план, ёлка взбодрилась, и даже уши у неё встали, как положено. Особенно вдохновила ее идея о найденных косточках. «А ты не обманешь?» — строго глянула она на Тама. «Честная мышиная!» — гордо сказал мышонок и поклонился, приложив лапку к груди. «Ну, я пошел?» — спросил Батон. «Только прок я пока не ощущаю». «А ты нам еще немножечко помоги!» — предложил Никанор. нора затоплена, а кладовка с тем сокровищем далеко от входа. Под соседний вишней. Не глубоко. Мы тебя покажем, а ты копнешь чуток, и мышочек этот тихонечко перенесешь куда надо. Нам-то тяжело будет. Ладно, только ради прока, сказал батон, и они вчетвером нырнули под дождь. Дядя Матвей был так занят дренажом, что даже не заметил, как елка, батон и два мышонка проскочили через сад. Елки там сразу показал, откуда рыть обводной канал, назначил Никанора наблюдающим, а сам повел батона к соседней вишне. «Вот тут копни», сказал там. Кот зачерпнул лапой раз, другой, и из земли показался кожаный мешочек. «А теперь тащи его к старой вишне, прямо ко входу нашему». Мешочек оказался увесистый, и батон даже пару раз останавливался передохнуть. «А прок-то...» «Прибывает», — думала он, улыбаясь в усы. Когда они добрались до норы, елка уже успела вырыть значительную канаву и была теперь похожа не на собаку, а на грязную щетку. Сейчас они с Никанором занимались чисткой ее шубы. «Никанор», — говорила она, — «у меня опять репей на боку». «Вижу», — радостно кричал Никанор и, подпрыгнув, выдергивал колючку. «Так, отставить репьи». Матвей вот-вот вас заметит. «Давайте сокровища рассыпать», — скомандовал там. «А можно я тоже порасыпаю? спросил Батон. «У меня такое настроение сделалось! Просто сплошной прок!» Все четверо стали выгребать кругляшки из мешочка, кидать в канаву и дальше по земле, где предполагалось рыть. Когда там разбрасывал последние кругляшки на пути к ручью, раздался густой бас дяди Матвея. «Елка!» Это ты чего мне тут накапываешь? Батон юркнул в заросли терновника. Мышата спрятались за кочкой. А елка, вся грязная и очень довольная, поддела носом блестящую кругляшку и ловко подбросила ее в воздух. Ну-ка, ну-ка, это ты чего там нарыла? Постой, постой. Дядя Матвей влез в елкину канаву и долго оттуда раздавались то ахи, то вздохи, то вообще непонятное бормотание. Когда он показался из канавы, лицо его было, как две капли воды, похоже на елкину морду, такое же грязное и довольное. Елка ты моя, елка! Если б ты знала, что ты тут отрыла! Ты давай-давай копай, не смущайся! А я тебе такую масластую кость куплю! Нет, три кости, понимаешь, три! И он показал на пальцах, чтобы было понятнее. Ёлка и так уже всё поняла, и всеми четырьмя лапами, и даже носом, который стал теперь похож на поросячий пятачок, яростно рыло подтамовой разметки в сторону ручья. А дядь Матвей, в совсем уже обвисшем грязном плаще, совсем похожий на поганку, шёл следом, подбирал монетки и, утирая слёзы, причитал. «Матушка-то моя! Матушка этот клад всю войну искала! Нас детей кормить нечем было!» Одет зарыл, да и забыл, под какую вишню-то. Так нас на крапиве, да на картофельной ботве вырастили. А теперь вон все есть, жизнь налаженная пошла, а он тут как тут. В церкву его нести надо, раз Бог нас и без денег уберег. Вон на ремонт собирают, туда и сдадим. Только Марии платок куплю, порадую, а остальное в церкву. Чудо-то какое! А в норе под Старой Вишней в это время папа, Никанор и там копали стоки в сторону ручья. Вода со свистом покидала нару, унося с собой и мусор, и припасы, но на это уже никто внимания не обращал. Все были счастливы. Вдруг Никанор подошел к папе и тихо сказал, «Можно я наверх? На пять минут, только до избы и назад?» «Но только на пять», — кивнул папа. Никанор проскочил в избу и тут же наткнулся на крышку. Она сидела у миски и локала сливки. «Здрасте, приятного аппетита, а где батон?» — выпалил Никанор так, что крышка даже поперхнулась. «Да вон он, сидит на подоконнике, на закат любуется. Довольный такой, даже от сливок отказался, будто закатом наешься». Никанор по занавеске влез на окно и сел рядом с батоном. Дождь кончился, и небо нежно скатывалось в розовый вечер. Кот сидел и смотрел на закат. «Справились?» — спросил он. «Ага», — кивнул Никанор. Они помолчали. Потом Никанор что-то тихонько подложил под лапу батона. «Вот это с дырочкой отлично звенькает. Пусть у тебя будет и такой прок». «Да у меня сегодня столько проку вышло». Но все равно спасибо, буду звенькать в удачные дни. Кот приподнял лапу, глянул на монетку и улыбнулся.